В указе 9 января поставлен был один коренной вопрос: В видуу недоимки, как собирать прямой налог со всех ли ревизских душ или с одних работников, с дворов, стягал или наконец земли. По этому вопросу предписано было немедленно составить особую комиссию из членов верховного тайного совета и сената и с участием лица из знатного и среднего шлихетства,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 Они едва справлялись и с первыми встречными затруднениями. Дорогие нововведения Петра обременяли старый бюджет хроническим дефицитом. В возвышение налогов для его покрытия плодило недоимку, взыскание который усиливало бегство плательщиков, а это, в свою очередь, увеличивало недоборы и поддерживало дефицит.